Глава девятая. Матвей. Городок погрузился в осенний сумрак, густеющий буквально на глазах. Тени от домов наползали на тротуары, придорожные фонари еле-еле выдавливали из себя скупой желтый свет. Мокрый о дожде асфальт шуршал под колесами мрачно и тягостно, словно хотел поведать какие-то страшные тайны. Едва вышли из машины, и Матвей вдохнул холодный влажный воздух, стало ясно, что нечистая сила не оставила в покое несчастную аптеку. По-прежнему пахло могильной землей и трупными червями. Чувствовалось присутствие чего-то жуткого, сильного и недоброго. «В окнах подвала горит свет», — тихо заметил Марьян, останавливаясь в тени высоких кустов. «Проверим, кто там». «Давай, может, сразу узнаем, кто стоит за всем этим». Что за семья из Вартовых пытается, Матвей не договорил, потому что увидел петуха. Птица наклонила голову так, что красновато-коричневый гребень свесился прямо на ее выпуклые бессмысленные глаза, расправила крылья и, важно, наступала прямо на Матвея. Петух шествовал по влажной земле, и его красные ноги, Оставляли разлапистые отпечатки. «Чвак! чувак чувак чувак звучало в холодном влажном сумраке. «Черт!» — ругнулся Матвей. «Что еще?» — шепотом спросил Марьян. «Петух! Петух старой Марыси Данилевской. Ты был у нее?» «Да». Петух вдруг подпрыгнул и хрипло громко закукарекал. Разразился воплями, как будто уже наступило утро, и солнце должно вот-вот выползти из-за горизонта. На странную домашнюю птицу падал свет одинокого фонаря, стоящего у дорожки парка, и от этого казалось, что петух заколдованный или просто бешеный. Вопли петуха насторожили тех, кто находился в подвале аптеки, и свет в низких окошках погас. Петух заорал еще раз, потом еще, и принялся прыгать перед Матвеем с таким видом, как будто желал что-то сообщить. — Не к добру это, — пробормотал Марьян. — Пошли отсюда. Где твоя машина? — У въезда в парк. Погнали. — Давай поскорее, пока сюда не примчались все члены варта, желающие нашей смерти. Уносим ноги. И Марьян с Матвеем, не задумываясь, рванули по дорожке к кованному забору. «Давай позвоним Мирославе», — предложил Матвей, когда они добрались до его дома. «Пусть приедет, и мы расскажем, что происходит». «Лучше ее сюда не звать. Лучше мне ее не видеть. Но ты же сумел поставить свечу. Вчера сумел, а сегодня нет. Утром поставишь». «Матвей, ты не боишься, что я вот прямо сейчас достану меч и снесу тебе голову? Ты записан в желанной, а я...» Тот, кто выполняет желания. И тот, кто отвечает на вопросы, как говорила Мирослава. А ты не боишься, что на нее напали там, в старом городе? Что на нее тоже идет охота?» Марьян закрыл глаза, постоял какое-то время у машины, потом махнул рукой. «Звони, но если я вдруг нападу, тебе придется меня убить». «Обещай не сопротивляться», — хмыкнул Матвей. «И звони и сам». Она хочет слышать именно тебя. Это ведь твоя девушка. Только не стоит орать об этом на улице, — заметил Марьян, вытаскивая телефон. Мирослава обещала, что приедет, что вызовет такси, отчитается, как только сядет в машину, и постарается все сделать быстро. Ты прав, — проговорил Марьян. Лучше ей быть с нами. — Катя жива? — спросила Снежана, едва они перешагнули порог кухни. Она сидела за столом, и видно было, что беспокойство не оставляло ее ни на минуту. Посуда перемыта, пыль вытерта, полы блестят, плита тоже надраена. Матвей так возился с уборкой, когда испытывал тревогу, злость или страх. В такие минуты ему просто необходимо было заниматься хоть какой-то работой, совершать какие-то действия. Видимо, они похожи в этом с сестрой Мирославы. «Мы спасли ее», можно сказать ответил Марьян, отстегивая пояс с мечом и опуская его прямо на пол. «И мы не голодные. Скоро должна приехать Мирослава». «Что у вас с лицами? Вы ужасно поцарапаны. Это... это деревянный монстр?» «Хвырь», — коротко ответил ей Марьян и отправился в ванную мыть руки. «А если это хвырь заявится сюда ночью, нападет и сожрет», — пролепетала Снежана, — и ее глаза стали огромными от ужаса. «Не говори ерунды, девчонка!» — раздался мурлыкающий сладкий голос скарбника, а после появился и сам он. Выбрался из-под стола, как будто все это время лежал там, свернувшись клубочком. — Хвырь нападает на того, для кого она вызвана, и на того, кто ходит в лес. А ты, Снежана, насколько я знаю, в лес не ходишь. Ты ходишь только в школу. — Что ты об этом знаешь? — спросил кота Матвей. — тоже что и ты. Хвырь появилась, потому что ее кто-то вызвал. Она будет нападать на величка, и им от нее не укрыться. — Они уезжают, — заметил Матвей. Куда они уедут от хвыри? Яцко-багданец должен бы понимать. Видать, стал совсем стар и выжил из ума. Они не уедут от хвыри. Она не остановится, пока не убьет их всех. А как ее остановить? Сожги деревянного идола. Или убей того, кто ее вызвал. Два верных способа, правнук ведьмака. Ты должен знать такие вещи. «Да откуда мне знать?» — заорал Матвей, вспомнив вдруг огромные полные ужаса глаза Кати. «Откуда я могу все это знать?» Всё есть в тетрадях твоего прадеда и еще в библиотеке церкви всех святых. Меньше надо проводить времени за просмотрами сериалов», — нагло промурлыкал котяра и вовремя убрался под стол потому что Матвей вдруг понял, что сейчас пнёт этого зверюгу так, что он улетит в окно. «Значит, Катя умрёт?» — спросила Снежана, глядя на Матвея. «Никто не умрёт. Договоримся с арестом и устроим лесную облаву», — проговорил Марьян, появляясь на кухне. Он умылся и скинул чёрную рубашку, оставшись в одной футболке. «Когда?» — спросил Матвей. «В самое ближайшее время. Соберём совет» решим Мирослава приехала чуть позже. Она влетела в дом Матвея, как взъерошенная, встревоженная птица, и Марьян обнял и поцеловал ее. А она обвела его шею руками и все заглядывала и заглядывала в глаза, словно хотела угадать по его серьезному и мрачному взгляду, что же все-таки случилось. «Хватит уже обниматься», — проворчала Снежанна. «Вы же не одни тут». «Почему ты не отвечал на звонки?» Очень тихо спросила Мирослава. Забыл про телефон. Поставил на беззвучный режим еще вчера вечером и забыл. Много чего произошло. Снова деревянное чудовище? У вас с Матвеем такие лица, словно вы дрались с паучищами котов вроде нашего скарбника. Если бы они дрались с несколькими скарбниками, то уже давно были бы мертвы. Послышалось ласковое мурчание из-под стола. Снова хвырь. — ответил Марьян. — выходили в лес? — не поняла Мирослава. — Мы спасали от нее Катю Величко и ее семью, и кое-что узнали. — Ты голодна? — Не очень. Просто рассказывайте. Они устроились за круглым кухонным столом, все четверо, оскарбник скарбник, черный умный котяра, лег на полу у кухонного шкафчика. Говорили по очереди, потому что каждому было что рассказать. Только Матвей умолчал о чёрных чётках, которые должен был принести Марысе Данилевской в обмен на противоядие. Во-первых, его об этом не спрашивали. Во-вторых, он сам в глаза ещё не видел эти чётки и потому не мог делать никаких выводов. «Может, это драгоценное редкое дерево, которое он просто так не отдаст хитрой старой пани Данилевской? А может, это что-то похлеще желанной и потому опасно отдавать четки в руки вообще кому-либо. К тому же матвей утром чуял, что не следует все выкладывать друзьям. Есть то, что касается только его лично, и это правильно. Потому он просто сказал, что побывал у пани Данилевской, что та дальняя родственница той самой женщины из села Самоневцы, у которой убили дочерей Арыся и Ульяна. Она тоже помнит те времена и моего прадеда, Обещала подсказать и помочь, если что, и велела не связываться с желанной и не записывать там ничего, — коротко добавил Матвей. «Это мы и без нее знали», — заметила Мирослава. «Теперь расскажу вам я», — тихо заговорил Марьян, который все это время помалкивал. Он потемнел и помрачнел, и глаза его, светло-серые или светло-карие, Матвей не особо разглядывал, «теперь...» казались почти черными. «Я должен был убить сразу двоих. Так было заявлено в желанной. Имена не назову, не могу этого сделать. Но по правилам самой книги, а у нее тоже есть свои правила, одно желание — один человек. Потому мне следовало выбрать кого-то одного из двоих. Это братья, и они похожи. Оба придурки редкие, но смерти не заслуживают, конечно же». «Книга желанная работает так, что на телефон приходят сообщения, где находятся те, кого ты должен убрать. Поэтому местонахождение ребят я уже знал вчера. Обычно они тусуются вдвоем, любят кафешки и людные места». Марьян взъерошил волосы и поморщился, как будто эти обычные действия вызывали у него физическую боль. «Ну и вот», — снова заговорил он, — «я выследил их». Понял, как убить одного и напугать другого. Знал, что они меня не узнают, потому что буду в маске, и что сделаю это легко и быстро. Я сидел за рулем машины, наблюдал за кафешкой, где сидели оба брата с двумя девчонками, и не трогался с места. Наконец они вышли из кафе и какое-то время стояли в тени у входа в парк. Удобно действовать, но я не трогался с места. И тогда появилась... Марьян вдруг посмотрел Матвея в глаза и заговорил чуть громче, четко произнося слова. «Это появляется сразу. Ощущение присутствия. Ты ведь тоже это чувствуешь, Матвей, да?» «Злое присутствие потустороннего. Оно пришло и находилось рядом со мной, в моей машине. Оно дышало мне в затылок, и я не мог оглянуться, словно меня парализовало». «Словно я лежу в могиле в слишком узком гробу. Я понимал, что это существо. Этот злой дух вот-вот овладеет мной, и тогда... «Тогда ты не будешь принадлежать себе», — закончил за него Матвей. «Тогда меня уже не будет. Я был связан этим проклятием, не мог убежать». Меня охватила вдруг злость, такая дикая злость, что рука сама собой нащупала нож, которым я собирался перерезать горло одному из двоих парней. Я схватил нож, сжал его и вдруг понял, что смогу выполнить заказ. Подумал, что это легко, что просто убью одного придурка и буду свободен, и никто уже не будет дышать мне в затылок, никто не будет пугать меня». Не осталось никаких здравых мыслей. Я думал лишь о том, как это просто — взять и убить другого человека. Я почти вышел из машины. Помню, что держался уже за ручку дверцы, когда зазвонил телефон. Мне не хотелось отвечать, но звонок был слишком громким. Или мне так показалось? Я ответил, и это был ты, Матвей. Ты велел мне поставить свечку в церкви Петра и Павла. «И что?» — еле слышно спросила Мирослава и положила ладонь на его пальцы. Марьян не убрал руку, но и не сжал ее ладонь в ответ, скривился в усмешке и продолжил свой рассказ. «Я был как в тумане. В моей голове царил мрак и хаос, но звонок Матвея немного вернул меня к действительности. Церковь Петра и Павла была недалеко. Я поехал туда» но на первом же перекрёстке в меня врезался Рено, и я проторчал там часа три, если не больше. Никакого вреда и ничего серьёзного. Но пока приехала полиция, пока оформили документы, пока я доказал, что не виноват, было около полуночи, когда я освободился и сел за руль. И как только я закрыл дверцу своей машины, сразу почувствовал, что оно здесь. Дух желанный, или бес, или чёрт, как хотите, называйте это, Оно оказалось рядом, я снова не мог соображать нормально. Я уже знал, что два брата, которых мне надо убрать, где-то рядом. Они на своей машине направляются в тот же самый городок, что и я. Надо просто следовать за ними по трассе, подрезать у леса и убить обоих. Теперь я не сомневался, что уберу их, потому что слишком долго этого ждал. На этот раз... Мне помог выбраться звонок Мирославы. Она несколько раз звонила мне, но я не отвечал, потому что не мог, потому что мысленно пытался преодолеть влияние того, кто владеет желанной. Церковь Петра и Павла расположена недалеко от въезда в наш городок, и я вовремя разглядел ее шпиль в темноте. Она была открыта, я заскочил, и дьячок, сидевший у алтаря, наверное, принял меня за пьяного. Я поставил свечку и убрался оттуда. Доехал до дома, рухнул на постель и проспал чуть ли не до обеда. Проснулся только от звонка старого Ярослава величка владельца аптеки. А дальше... Вон Матвей знает. Мы вдвоем сражались с ожившим деревом, выручали семью, после выслушали историю Ярослава и его аптеки и вернулись сюда. Марьян замолчал, уставившись на свои ладони. «Это плохо», — тихо заметил Матвей.